Глава 18 До детонации осталось два. Один. Синий, мать его, класс! Синий, редкий, и достался такому идиоту. Единственное, что я успел сделать, отлететь всего на несколько метров. Основную часть времени потратил на то, чтобы материализоваться и запустить частично работающий ножик в ничего не подозревающего врага. Частично? Потому что он всё же работал. Из рукоятки длиной примерно в 20 сантиметров появилось подобие светового меча из «Звёздных войн». Пробник меча, я бы сказал. Всё же лезвие оказалось довольно туслым и коротким. Так, засадил чуть-чуть, посмотреть, как будет работать. Но надо отдать должное работать более чем эффективно. «Я успел ссадить лезвие императора в бок, и оно без труда прошило легкую броню, а следом и плоть, и сделало-то, не отменяя демонтиризации. Клинок работает даже в призрачном состоянии». В воздух взметнулся едкий дымок, но ну а дальше система предупредила о неисправности устройства. «Я выжгу твое ду...» — грозный голос огласил округу, вот только закончить мысль огненный японец не успел. «Правда, там и додумывать несложно». ведь он эту идею только при мне продвигал уже несколько раз, а я понимаю с первого. «Грах! Я выжгу твою ду!» Интересно. Можно написать на надгробии эта фраза будет заставлять задуматься прохожих о ее смысле. Может, даже войдет в список крылатых выражений или, вроде того, цитаты великих японских мудрецов и все такое. Взрывом задело как меня, так и группу бойцов, что прятались за императором. и не могли понять, что вообще происходит. Мне сняло примерно половину здоровья, и это с нескольких метров. Со временем все чаще кажется, что Антон попросту пытается меня убить. Причем подлейшим образом. Надо будет поковыряться у него в голове, я вдруг и правда обиду затаил. Думаю, что ту девку к нему я поставил, например. Я бы тоже после такого пошел на все, лишь бы отомстить. Император аж на несколько метров вперед. Его тело врезало в стену дома. а следом окровавленная тушка сползла вниз. «Касп, начинайте!» Сразу, как мое сообщение улетело в общий чат, со стороны поселения послышались крики. Рев быка и громкий мат Гоши. На меня упала тень от раздушива до неимоверных размеров кактуса, а в сторону нападающих тут же полетели острые колючки. «Жестоко, конечно, но куда деваться?» «Жаль, что император лежит без сознания». Остается надеяться, что он успеет прийти в себя, и тогда я смогу прочитать его мысли, понять, откуда в нем столько агрессии, и почему он такой дурак. Да и узнать, как за таким, хоть и сильным, но крайне неуравновешенным дебилом пошло столько людей. Инвентарь увеличен, плюс 857 килограмм. Инвентарь мой теперь достиг практически двух тонн. Туда вполне поместится небольшой автомобиль или даже целый краб. Сколько их успел убить этот ублюдок? Жаль, не успел залезть ему в голову. Очень мешало пламя, что постоянно окружало его со всех сторон. Без урона подступиться попросту невозможно. Хотя теперь это и не так важно. 857. И он явно не завхоз Вот прямо чувствуется, тут что-то другое. Ну да ладно. Половину здоровья надо компенсировать. В противном случае в материальном состоянии я могу попросту свалиться с ног. Душевная боль, она куда сильнее физической. И в этом мне помогут оставленные в тылу бойцы из соседнего поселка. Вы убили главу поселения «Столица Пламени». Желаете забрать Стеллу поселения себе? Благо, система стала довольно продуманной и указала цвет Стеллы в названии населенного пункта. Синий. Испугался, значит, поселкового испытания на высоком уровне сложности проходить? И вот тут дилемма. От синей Стеллы я бы не отказался. Захватить ее при штурме довольно трудно. Как минимум, на пробитие щита придется истратить несколько изделий великого гнуминумбуса. Я уже не теж себя надеждами, и потому все его поделки можно считать бомбами. Взрываются они неплохо, урона наносят много, так что грех этим не воспользоваться. Обидно будет только, если кинешь, а оно заработает. Особенно, если это будет пушка, например. А вот заберу, пригодится. Что насчет жителей того поселения? В большинстве своем они поддерживали своего императора, так что тоже причастные и пусть теперь разбираются сами. Если что, слетаю потом и предложу присоединиться. А они согласятся, ты хрен бы с ними. Ничего сделать моим вассалам они не смогут, даже при большом желании. В руках появилась миниатюрная синяя фигурка, и я сразу отправил ее в инвентарь. Производится опрос вассалов, уничтоженного вами поселения. На что-то подобное надеялся, но уверенности не было. Хотя звучит логично. Твоего сюзерена больше нет, и ты волен выбрать, перейти под начало победителя или же колодца и стать независимым. Даже интересно, станут ли японцы добровольно переходить под начало чужака? Назначить поселение Сакура вашим вассалом Назначить поселение Накамото вашим вассалом Назначить поселение Унидзаки вашим вассалам. Назначить... Итого семь штук. Какое там население, даже не представляю. но в любом случае, хлеб. Пробежавшись по списку, везде нажал «да», с наслаждением представляя, какое количество налогов теперь потечёт казну. Не в силах больше отвлекаться на интерфейс и разбираться с новыми вассалами, взлетел чуть выше и посмотрел в сторону развернувшейся баталии. А точнее, побоище. Да, враги сильны. По крайней мере, их гораздо больше, где-то около двух сотен. Все они системщики, обладающие целым набором крутых навыков и оружия. Инвентарь каждого вмещает не один десяток килограмм. Плюс император хоть и был жадным ублюдком, но свою гвардию снарядил вполне сносно. Вступать в бой я даже не подумал. Здоровье медленно ползет вверх, японцы внизу никуда убегать не собираются и охотно отдают свою энергию, так что грех жаловаться». Тем более, что моим ребятам тоже нужен дополнительный инвентарь. Плюс иногда попросту необходимо разминать кости. Первым за пределы щита выскочил грог С диким ревом и грязными ругательствами он влетел в самую гущу врага, и в следующее мгновение в его руках оказался массивный молот. Широкий взмах, и сразу несколько орущих гвардейцев разлетелись в разные стороны, сбивая своими телами товарищей и приземляясь им на головы. «Му, ёпта!» Оскалился рогатый и продолжил врезаться в строй врага, полностью игнорируя удары и мелкие ранения. В это время всего в тройке метров оттуда захватчики-неудачники столкнулись с другой проблемой. Здоровенный бурый медведь, чьи когти отливали металлом, а массивная туша была покрыта прочной, усиленной системными предметами шкурой. Он вышел из-под щита гордой походкой и с нескрываемой ленью и усталостью стал медленно продвигаться вперёд. подминая своей тушей под себя все новых и новых врагов. Но в какой-то момент против него вышел боец, кто обладал необычным классом и навыками. Они позволяли ему стойко выдержать каждый, даже самый мощный удар. Бурый рванул вперед, но буквально в полуметре от противника появилась невидимая полусфера, что полностью укрыла японца. Массивная туша врезалась в защиту, раздался громкий треск и хруст, а следом медведь с тяжелым вздохом упал на землю и замотал головой. В бурую шкуру тут же вонзились несколько копий, а смелевшие японцы стали обступать медведя со всех сторон, постепенно сжимая кольцо окружения. «Винни!» — послышался истошный то ли рык, то ли крик. И в следующее мгновение в толпу врагов, что сгрудились вокруг медведя, врезался разъярённый голый бугай. Никто так и не понял, зачем берсерк каждый раз портит свои вещи, но так или иначе. При активации уникального кольца он окончательно теряет последние крупицы и без того скудного разума оголяется и бежит крушить врага. Вот и сейчас, отказавшись от оружия, он вырвался из-под тут же налетев на ничего не понимающих японцев. Они думали, что медведь уже повержен и собирались поделить его шкуру, вот только спустя пару секунд уже пятеро из них, словно мешки с переломанными костями, отправились в полет. Зло парал, рычал, матерился, просто издавал странные звуки. Совсем скоро собравшиеся вокруг медведя бойцы сгрудились в кучу и остановился берсерк, только когда уперся в невидимый щит. Хотя теперь его уже можно было разглядеть. Все потому, что после удара массивной туши он покрылся едва заметными тонкими трещинками, словно стекло после попадания мелкого камешка. Заметив это, злоб сразу стал молотить по нему кулачищами, даже не задумавшись о том, что можно просто обойти сбоку. «Зачем использовать ум, когда есть сила?» «А -а -а -а верещал Мерсерк, но это было скорее крик радости, ведь кулаки его превратились в кровавое месиво, а этот мужик явно любит боль. Спустя всего пару секунд защитная полосфера рассыпалась на тысячи мелких осколков, что стали опадать на землю и наносить мужчине незначные ранки. Все его тело покрылось мелкими царапинками, а проступившая кровь словно дала ему второе дыхание. Вот только японец махнул руками и раздался мощный хлопок. Перед берсерком мелькнула вспышка, и мощная ударная волна отнесла его на несколько метров назад. И пока он не успел подняться на ноги, в атага японцев с грозными криками отправилась добивать повального врага. «О-хо-хо! Штырит, мать вашу! А, -а, а В следующую секунду дорогу нападающим перегородила огромная зеленая и покрытая колючками нога. бля Только и успел, что сказать, первый преследователь. Постепенно он перевел взгляд наверх и лишь на одно мгновение увидел ехидную хмылку Гоши, прежде чем вторая зеленая нога с грохотом упустилась на его голову. Считанные секунды на поле боя началась неразбериха. Глядя со стороны, я бы это даже полем боя не назвал. Еще бы. Гигантский кактус играет в футбол японцами. Здоровенный бык представил, что стоит на воротах, но там уже бейсбол за счет его молота. Медведь тем временем смотрит на все это и закусывает японцами свое унижение, а злоб, как обычно, просто крошит лица без разбора. Пару раз он по инерции отбил кулаки о зеленую шкуру Кирюши, но впившийся взад несколько колючек помогли ему выбрать верные цели. «Что за цирк?» — тихо прохрепел израненный Зорн. На его теле по-прежнему не осталось живого места после недавней схватки. Нет, его тело, в принципе, не совсем живое, но количество ран действительно зашкаливает. Он спокойно вышел из-под счета, чем поразило меня до глубины души. Ведь я его даже не звал. Был уверен, что ему потребуется некоторое время на восстановление, плюс думал, что он захочет побыть со своей внучкой. Девочек сразу отвели на кухню, накормили от пуза и предоставили все условия для отдыха. Саму сцену воссоединения семьи я не видел, но это и не мое дело. это интересно, как отреагировала Маша на то, что ее дедушка умер, но в ближайшие несколько сотен лет делиться наследством не планирует, а то и тысяч. Я бы на ее месте как минимум обиделся». «Что за цирк?» — просипел Зорн, помотав головой. «Заканчивайте, идиоты!» Он обратился сразу ко всем, но остальным было попросту плевать. Грок все так же мучал, пытаясь сломать новое несокружимое оружие. Гоша хихикал и пинал убегающих от него японцев, и только медведь на секунду перевел взгляд на мертвеца. «Вот сам и заканчивай, раз такой умный!» — пожал плечами Бурый, и снова накинулся на своих противников, что пытались прожечь его шкуру слабыми огненными навыками. Зорун некоторое время постоял на месте, выбирая для себя подходящую цель, и взгляд его зацепился за одного из офицеров. Тот встал за спинами солдат и наблюдал за сражением, даже не собираясь вступать в схватку. Мертвец спокойно двинулся в его сторону. На пути ему попалось несколько случайных системчиков, но умерли они практически мгновенно. Зомби попросту вцеплялся мёртвой хваткой в горло противника, вырвал зубами кусок плоти и шёл дальше, прямо к своей цели. Несмотря на то, что по мёртвой плоти иногда пролетали случайные удары, с каждой секундой Зорн выглядел всё лучше. С каждой смертью раны на его теле зарастали. В глазах появилсяля огонек а двигался он все бодрее пусть он и так был довольно силен но к моменту когда зобни добрался до выбранного им противника его тело будто бы обновилось это прекрасно просмотрелось под изорванными лохмотьями остатков одежды вот только офицер заранее заметил что по его душу выдвинулся довольно сильный противник и потому приготовился бойцы словно идейный живой организм выстроились с полукругом выставив вперед ворох из копий И как только Зорн приблизился, в его сторону с шипением, жужжанием и грохотом отправилась сразу несколько десятков атакующих заклинаний. Глыбы льда, сгустки пламени, молнии, камни, какие-то непонятные скрещущиеся снаряды и голубоватые волны чистой энергии. Все это врезалось с Зорна, и в воздух поднялось облако дыма и копоти. «Бараны!» — послышался хриплый голос за спинами бойцов, и, обернувшись, они увидели целого и невредимого зомби. В следующую секунду мертвец с незаметным глазу движением врезался в строй и мощными ударами стал обрывать одну жизнь за другой, прорваясь прямо к офицеру, что всё так же спокойно стоял и смотрел в глаза своему врагу. Когда между ними оставалось всего полтора метра, командующий нападающими улыбнулся и подмигнул Зорну. Позади мертвеца, прямо из воздуха, появилось сначала чёрное облачко, затем оно обрело форму человека, и эта сущность сразу попыталась вогнать в спину зомби два длинных квинка. Вот только за мгновение до этого Зорн сместился немного в сторону и стремительным ударом поразил магическое существо, попросту разорвав его на мелкие клочки своей костнявой рукой. Теперь на лице офицера появилось удивление. Он снова попытался использовать свои подлые трюки, призвал очередное облачко дыма, что превратилось в небольших размеров шип, и ударило зомби прямо в висок. Точнее, должно было ударить. Но Зорн снова будто бы причувствовал подлость и без труда уклонился от атаки. «Как?» — просипел офицер, как только мертвец подобрался к нему вплотную и схватил того за глотку без труда подняв дрожащее от ужаса тело над землей. «Метка, ладыки, зарна!» — пронзая душу взглядом, тихо проговорил зомби и сжал руку. Раздался хруст, а следом на землю безвольной куклой рухнуло бездыханное тело. Впрочем, на этом битва и закончилась. Зомби выбрал единственную верную цель, этот офицер был последним, кто позволял бойцам верить в возможную победу. Правая и довольно сильная рука императора с эпическим классом. Он был, если не более жестоким, то как минимум таким же, как его повелитель. И потому, стоило последнему кирпичику вертикали власти в Японии пасть, люди окончательно потеряли всякий смысл продолжать бессмысленную бойню. И они побежали. В панике забыв про своих раненых товарищей. «А где ваше желание убивать мирных жителей? Только что ведь собирались. Куда побежали?» «Все, сдулись!» «У вас есть выбор. Или вы за меня, или против», — появился я перед кучкой перепуганных бойцов, что не принимали участия в нападении на поселок. «Хотя какие бойцы? Вот-вот штаны намочат». Впрочем, я бы тоже намочил, когда императорскую гвардию буквально рвут на части прямо у тебя на глазах, причем всего несколько существ. А затем к ним присоединяются все новые и новые бойцы и начинают двигаться в ту сторону. Да, такое себе зрелище. «За вас!» — спустя несколько секунд послышался сдавленный голос «Да ведь, ребят!» — мужичок сразу зазирался, ища своих товарищей хоть какую-то поддержку. Остальные сразу закивали, соглашаясь с неуверенным товарищем, и в толпе поднялся гомон одобрения. «Ну тогда идите и мочите, пидорасов!» — улыбнулся я, освободив проход и указав в сторону отступающих бывших гвардейцев. «Как быстро умеют переобуваться люди!» Особо шустрые тратят на это несколько минут. Кому-то на переобовку и осмысление требуется несколько часов или даже дней. Некоторые кардинально меняют свои отношение к тому или иному объекту медленно и неохотно, в течение многих недель и месяцев. Этим ребятам не потребовалось и секунда. Сразу как только я поставил условия, они ринулись в атаку и даже не побоялись, что сражаться им придется против элиты императорского войска. Ведь в противном случае они будут иметь дело со мной. Побоище закончилось считанные минуты. Противники быстро поняли, что они не смогут убежать, и некоторые из них даже попытались сдаться. Вот только их, озверевшие от страха, бывшие товарищи не оценили такого жеста и быстро помножили на ноль остатки некогда великой императорской гвардии. «Жестоко, даже по моим меркам. Ладно, Зорн, он хочет кушать, а бык — поиграть. У Кирыши вовсе мозгов нет, впрочем, как и у компаньона Гоши». Кристалл полностью выдал все остатки. Бурая и остальная армия попросту остались в сторонке, наблюдая за непотребствами с почтительного расстояния и никак в этом не участвуя. Только берсерк куда-то потерялся. «Собственно, все», — пророчал медведь, подойдя ко мне. «Я, пожалуй, пойду. Это дело еще до самой жопы». Он махнул лапой и побрел в сторону поселения, а следом за ним отправились и наши войска. «Олег, а где злоб?» В окошке чата его иконка по-прежнему активна, а значит, он жив. И, может быть, даже здоров. Просто интересно, куда мог пропасть наш безбашенный друг? «Так это...» Бурый леневый обернулся в мою сторону. «Он купаться побежал...»